великолепным и победителем, самым красивым монархом Европы и самым обаятельным мужчиной России. А Она была его женой, любимой, нежеланной, прекрасной и очень несчастной, самой печальной императрицей Российской империи. В вот 1790 году Екатерина Великая задумала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 Была первой женой сына Екатерины Павла Петровича. В этом усмотрели промысел Божий. Её и юную принцессу с матерью и младшей сестрой пригласили в Россию на смотрины. Третья дочь марграфа Баденского Луиза Мария Августа родилась 13 января 1779 года в маленьком городке Карлсруэ.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 Такое впечатление она произвела и на всех, которые видели ее до меня. Принцесса Луиза соединяла невыразимую прелесть и грацию со сдержанностью и тактичностью. Ее ум, мягкий и тонкий, с крайней быстротой схватывал все, что могло его украсить. В её разговоре отражалась свежестью юности, и к этому она присоединяла большую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 Последствие произвел сильное впечатление на юную принцессу. Александр был наделен природным изяществом высшей степени. Он высок ростом, строен, широкоплеч, у него легкая походка, благородные, правильные и нежные черты лица, гладко причёсанные светло-каштановые волосы, глубоко сидящие голубые глаза и чарующая улыбка. От лица его веет силой и грацией, радушием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 Наш молодой человек начинает чувствовать истинную привязанность и сознает всю цену того дар, который вы ему предназначаете. Екатерина не планировала поженить Александра и Луизу сразу. Слишком молоды они были. Предполагалось, что Луиза поживет при русском дворе, усвоит его обычаи, выучит русский язык поближе познакомиться с будущим супругом и только достигнув возраста выйдет замуж однако замеченная всеми взаимная любовь двух подростков поддвигла Екатерину не тянуть с обручением и свадьбой вот что вспоминала Елизавета однажды вечером спустя примерно шесть недель после нашего приезда за круглым столом в бриллиантовой комнате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 Каждую минуту встречала она противоречия и чувствовала себя нравственно скорблённой от этого увеличилась ее гордость Она старалась по возможности удалиться от порядка вещей, которые ей не нравился Она исполняла все обязанности, сопряженные с Юрангом, но в возмещении она создала себе внутренний мир, где воображение имело больше власти, чем рассудок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 До Павла новость рождения внучки дошла одновременно с известием о победе Суворова в Италии. Император счел это благим знаком и объявил себя покровителем новорождённой. Однако скоро поползли слухи, которые немедленно дошли до Павла. Дочь светловолосых и голубоглазых родителей была темноглаза и темноволоса. Мала не сомневалась в том, что отцом ребенка был Чертарыйский. Мария Федоровна не преминула потребовать ребенка к себе и показать девочку императору. Разгневанный Павел устроил Елизавете унизительную сцену, а Адама хотели сослать в Сибирь. Его спасло только заступничество графа Растопчина. И Чертарыйский отделался назначением посланником в Сардинию.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 И я даже теряю надежду иметь детей в будущем. Даже если бы у меня и был другой ребенок, то ее, моей обожаемой машин более не существует. С тех пор стали говорить, что печать ранней грусти легла на ее образ. Горе Елизавета еще больше отделило ее от двора.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 даже самых пустячных вещей для убранства своих комнат даже не приказывала никогда приносить цветы и растения однако надо заметить что это делалось ею отнюдь не из равнодушия к этим предметам а единственно из желания никого не беспокоить она никогда не обнаруживала неудовольствия если что выходило не по ней напротив настроение духа всегда было ровное приятный звук её голоса мог очаровать самого равнодушного человека а ее симпатичный взгляд располагал в ее пользу самых холодных людей любимейшими её удовольствиями были морские купания и верховая езда такой скромностью Елизавета к слову разительно отличалась от Марии Федоровны, потребовавшей от сына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 Это редкостная красавица северная Аспазия как ее называл в своих стихах Державин прославилась своими любовными похождениями Александра был у нее далеко не первой и не единственный но никакие измены нарышкиной не могли поколебать любви Александра даже Мария Антоновна забеременела счастью его не было предела сама нарышкина не упустила случая уколоть императрицу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 Фигура ее изящна и величественна, а походка чисто воздушная. Словом, императрица кажется одна из самых красивых женщин в мире. Характер ее должен соответствовать этой приятной наружности. По общему отзыву, она обладает весьма ровным и кротким характером. При внимательном наблюдении в ее лица заметна некоторая меланхолия. Общественная жизнь так же проста, как и жизнь её августейшего супруга. Чтение, прогулки и занятия искусством наполняют ее досуг. Где-то около 1803 года у Елизаветы появляется новое увлечение. Она замечает красавца кавалергарда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 своих полных глубокой любви и страсти письмах, как свидетельствует читавшие их после смерти Елизаветы, супруга Николая I, Александра Федоровна, охотник называл Елизавету Маппетифем, Монами, Мафем, Мондю, Монелис. То есть моя маленькая жёнушка, мой друг, моя жена, мой Бог, моя Элиза.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 Ет получинные раны тот в январе 1807 года скончался. Большинство исследователей однако считают, что умер охотников от чухотки. На его могиле стоит мраморный памятник: скала, сломанные дерево и плачущая женщина, в чертах которой современники узнавали Елизавету. 3 ноября 1806 года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 Если ей случалось не быть дома вечером никогда она не забывала возвращаясь зайти поцеловать ребенка. но счастье продолжалось только восемнадцать месяцев у княжны очень трудно резали зубы. франк доктор ее величества не умел лечить ее. он стал давать ей укрепляющие средства что только увеличило раздражение Здесь сделали судороги был созван весь факультет Но никакие средства не могли ее спасти. И мать не отходила от кровати, вздрагивая при малейшем движении. Минута успокоения возвратила ей надежду. Императорская семья собралась в той же комнате, стоя на коленях перед кроватью и видя, что и ребенок успокоился, императрица взяла его на руки. Глубокое молчание царило в комнате. Императрица дотронула своим лицом до личика ребёнка.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 Пушкин вспоминал: Императрица Елизавета Алексеевна тогда же нас, юных, пленила непринуждённую своей приветливостью ко всем. Она как-то умела и успела каждому из профессоров сказать приятные слова. Юный Пушкин был пленен поэтическим образом императрицы. Много лет спустя он посвятил ей такие строки: "Приятным, сладким голосом"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 и не только ее красотой, но и умом, образованностью и мягким сердцем. Но когда войска Наполеона вступили на русскую землю, Елизавета словно очнулась от сна. Она отказалась покинуть Петербург, заявив, что будет последний, кто уедет из столицы. У нее появилось дело, ведь весь народ твоющей страны требовал ее заботы. Елизавета писала матери, что именно теперь окончательно почувствовала Россию своим подлинным отечеством восхищалась героизмом русских воинов и не забывала об их семьях по ее инициативе 12 ноября 1812 года возникло женское патриотическое общество в чьи задачи входили выдача пособий размещение больных и раненых в больницах создание сиротских домов и казенных школ для обучения детей погибших офицеров. В этом же году было создано сиротское училище и при нем дом трудолюбия для обучения и содержания на казенный счет дочерей офицеров, павших на войне. Последствие это учебное заведение, постоянное опекаемое Елизаветой, стало называться Елизаветинским институтом. Из положенного ей как императрицы содержания в 1 миллион рублей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 А её чувства и мнения приобрели силу и жару в горниле благородных идей. Слушая ее, я была взволнована чем-то неизъяснимым, шедшим не от величия, а от гармонии её души. Уже давно я не встречала такой соразмерности силы и добродетели. В отличие от Марии Федоровны и Константина, Елизавета была сторонницей войны до победного конца.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 О, этот доблестный народ наглядно показывает, чем он является в действительности и что он именно таков, каким издревле его считали люди, принимавшие его вопреки мнению тех, которые упорно продолжали считать его народ варварский. Добрые дела, сила духа и патриотизм императрицы снискали ей невероятную популярность среди народа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 Этот ангел, спустившийся с небес, соединяя в себе все прекрасные черты, олицетворяла собой все то, что касалось счастья и успеха ее мужа. Ее выражение лица было очаровательным. В ее глазах отражалась чистота ее души. ее прекрасные, пепельно-белокурые волосы свободно спадали ей на плечи. ее фигура была элегантной, стройной, гибкой.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 Она покорила сердца всех присутствующих. Однако и восторги в ее адрес, и преклонение перед ее супругом и его мужские победы оставили ее совершенно равнодушной. За многие годы она не перестала любить Александра, но перестала ждать ответного чувства, замкнувшись в себе, отгородившись от всего мира своим горем.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 Александр сосватал ему Шарлотту, дочь все еще любимой им прусской королевы Луизы, ставшую в крещении Александрой Федоровной. Красивая и обаятельная Александрина, как великую княгиню стали называть в семье, живая, веселая, общительная, полная жизнь, быстро стала любимицей всего Петербурга, полностью затмив всегда печальную и замкнутую Елизавету.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 Теперь К жене нередко редко заходит и Александр, чтобы выпить чаю и поговорить о литературе. Он не раз говорил, что не имея времени много читать. он обязан супруги исчерпывающими сведениями о всех любопытных литературных новинках. Постепенно между ними снова возникла и привязанность, которые царили первые годы их брака. Они утешают друг друга в постигших их несчастьях.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 Как вы будете страдать вместе со мной? Великий Боже, что за судьба? Я подавлена печалью. Я не понимаю себя, не понимаю своей судьбы. Одним словом, я очень несчастна. Что касается меня, я могу сказать совершенно искренно. Для меня отныне не существует ничто. Для меня все безразлично. Я ничего не жду, я ничего не желаю.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 Лангинов для нее вместо 250 тысяч миллион получать будет. Сверх того, аранин и Каменный остров суть наследственная собственность императрицы. А царское село остается по жизни её в её распоряжении. Об этом ей не пишу, ибо не знаю и не умею как. Однако императрица отказалась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 чувствует в груди иногда сильное удушье, которое препятствует даже говорить. В Кологе Елизавета должна была встретиться со вдовствующей императрицей Марии Фёдоровной. Но до Кологи Елизавета доехать не смогла. Елизавета скончалась в Белёве в ночь с 3 на 4 мая 1826 года.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 были куплены в кабинет. И сумма эта обращена на патриотический институт и дом трудолюбия, ныне Елизаветинский институт в Санкт-Петербурге, как заведение ею основанный и пользовавшееся особенной ее заботливостью. В Белёве в память её учреждён вдовий дом для призрения 24 человек из всех сословий.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 или проявлении любви к императорской чети. После смерти Елизаветы Николай сжег все ее бумаги, чтобы все тайны этой незаурядной женщины ушли вместе с ней.